Синие стрелы. Планы и силы сторон в южном секторе фронта. По решению Ставки Верховного Главнокомандования 21 июня было упразднено юго-западное направление и войска Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов вошли в непосредственное подчинение ставки ВГК. Войска Брянского фронта в составе 3 -й, 61 -й, 48 -й, 13 -й, 40 -й общевойсковых, 5-й танковой и 2-й воздушной армии обороняли 350-километровую полосу от Белева до Ржавы, прикрывая своим правым крылом направление на Тулу и Москву, а левым крылом — Воронежское направление». Войска Юго-Западного фронта после отхода с рубежа верхнего течения реки Северный Донец на реку Оскол закреплялись на 300-километровом участке фронта от верховьев реки Сейм до Красного Лимана. В конце июня в состав фронта входили 21-я, 28-я, 38-я, 9-я, 57-я общевойсковые и 8-я воздушная армии Управление 57-й армии, передав свои войска в состав 38-й и 9-й армий, было выведено в резерв фронта. Южный фронт, после окружения войск его правого крыла в Барвенковском выступе, к концу июня имел в своем составе 37-ю, 12-ю, 18-ю, 56-ю и 24-ю общевойсковые и 4-ю воздушную армии. Войска фронта обороняли 250-километровую полосу от Красного лимана до Таганрога. В 20-х числах июня 1942 года в районах северо-восточнее Курска и северо-восточнее Харькова в основном закончилось сосредоточение и развертывание ударных группировок, предназначенных для проведения первой операции летней кампании «Блау». Началось также сосредоточение сил в районе Краматорска, предназначавшихся для проведения второй операции Клаузовиц. В районе Курска в полосу второй армии выдвигались шесть немецких дивизий, переброшенных на советско-германский фронт с запада, 323-я, 337-я, 383-я и 387-я пехотная, 24-я танковая и моторизованная дивизия Великая Германия и 2-я венгерская армия в составе пяти дивизий в составе 3-го венгерского и 7-го армейского корпусов. Сюда же были переброшены из группы армий «Центр» две танковые – 11-я и 9-я и моторизованная 3-я дивизии и управление 4-й танковой армии одного моторизованного 24-го и двух армейских корпусов 7-го и 13-го. В район Харькова, где развертывалась 2-я ударная группировка противника, на усиление 6-й немецкой армии немецкое командование перебросило с запада одну танковую, 23-ю, и 6 пехотных дивизий, 305-ю, 336-ю, 370-ю, 376-ю, 384-ю и 389-ю. Из группы армий «Центр» одну моторизованную дивизию 29-ю и управление одного моторизованного корпуса 40-го. В районе Харькова эти перемещения были большей частью выполнены в мае 1942 года. Как мы видим, для операции собирались дивизии союзников детища немецкой так называемой перманентной мобилизации 370-я, 371-я, 376-я, 377-я, 383 384 385 387 и 389-я пехотные дивизии, 22-я и 23-я танковые дивизии и переформированные соединения. Примечание. CAY-STAC G-3 75 миллиметровым 43-калиберным орудием и танки ПЗ-3 с 50-мм 60-калиберным орудием в цехе завода «Алкет» в апреле мае 1942 года к летней компании «Вермахт» получил технику, способную практически на равных противостоять Т-34 и КВ. «Си Стаг-3» с 80 миллиметровой лобовой броней и длинноствольной пушкой в серии с мая 1942 года стали серьезным противником наших танкистов. Конец примечания. К числу последних относилась переформированная из первой кавалерийской дивизии 24-я танковая дивизия и развернутая из полка в дивизию «Великая Германия». Дивизия «Великая Германия» относилась к новому поколению подвижных соединений Вермахта. Первоначально они сохраняли название «Моторизованная пехотная дивизия», но вскоре их переименовали в «Танко-гренадерские дивизии», что больше соответствовало их структуре, «Двум полкам мотопехоты», «Танковому батальону», «Батальону штурмовых орудий», 21 CAY stac 3 IG, летом 1942 года был только в Великой Германии, артиллерийского полка, разведывательного батальона и вспомогательных подразделений. 103 3 IG это CAY Sturmgeschütz нового поколения, с АК-трехкалиберным 75 миллиметровым орудием, способным поразить и Т-34 и КВ на дистанции более километра. Третья, двадцать девятая и шестидесятая моторизованные дивизии получили по батальону танков, но не получили батальоны САЮ, штурмгешютс. Вскоре штат танкогренадерской дивизии станет стандартом для формирования элитных соединений СС. Общее состояние танкового парка, танковых и моторизованных дивизий группы армий «Юг» показано в таблице. Следует отметить, что высокая комплектность подвижных соединений для «Блау» была достигнута путем, так сказать, потрошения танковых дивизий группы армий «Центр», из которых были изъяты батальоны танков как с материальной частью, так и с личным составом. Так третья, 29-я и 60-я моторизованные дивизии получили по батальону танков из 1-й, 17-й и 18-й танковых дивизий. Также выделенные для Блау дивизии в первую очередь получали модернизированные танки Pz3 и Pz4 с длинноствольными орудиями, которые позволили немецким танкистам на равных вести бой с Т34 и КВ, а не только надеяться на противотанковую артиллерию и 88-миллиметровые зенитки. Батальоны SA. Штурмгашютс в составе танковых и моторизованных дивизий не были еще распространенным явлением, и в основном САЙ этого типа участвовали в летней кампании 1942 года в виде отдельных батальонов, придаваемых танковым и пехотным дивизиям. В наступлении на Кавказ и Сталинград участвовали... 177, 191, 197, 201, 203, 209, 210 батальоны штурмовых орудий. Направления ударов в летнем наступлении были определены директивой ОКВ номер 41. План был довольно замысловатым. Началом всей этой операции должно послужить Охватывающее наступление или прорыв из района Южнее Орла в направлении на Воронеж. Из обеих группировок танковых и моторизованных войск, предназначенных для охватывающего маневра, северная должна быть сильнее южной. Цель этого прорыва ⁇ захват города Воронежа. В то время как часть пехотных дивизий будет иметь своей задачей немедленное оборудование мощного оборонительного рубежа от исходного района наступления «Орел» в направлении на Воронеж, танковые и моторизованные соединения должны будут продолжать наступление своим левым флангом от Воронежа вдоль реки Дон на юг для взаимодействия с войсками, осуществляющими прорыв примерно из района Харькова на восток. И здесь главная задача состоит не в том, чтобы заставить русских отодвинуть свой фронт, а в том, чтобы во взаимодействии с наносящими удар вниз по течению реки Дон моторизованными соединениями уничтожить силы русских. Примечание Дашичев В.И. Сочинение, страница 322 конец примечания. Удар в направлении Воронежа выполнял одновременно отвлекающую функцию. Такое наступление могло означать как наступление на юг, так и наступление в обход Москвы с юга. После поворота на юг в районе Воронежа должны были занять оборону пехотные дивизии а далее к югу итальянская армия. Силы, предназначенные для владения Кавказом, по плану, вначале должны были соединиться с наступающей по правому берегу Дона группой войск. Третье наступление в рамках этой операции необходимо организовать таким образом, чтобы силы, наносящие удар вниз по течению реки Дон, соединились в районе Сталинграда с теми силами, которые наступают из района Таганрога, Артемовска, между нижним течением реки Дон и Ворошиловградом через реку Донец на восток. Эти силы должны затем соединиться с наступающей на Сталинград танковой армией. Примечание. Дашичев, В.И. Сочинение, страница 323 Конец примечания. Удар на Сталинград, по сути, обеспечивал фланг наступающей на Кавказ армий, второстепенной задачей наступления на Сталинград было разрушение его как индустриального центра и узла коммуникаций. Как это часто происходит при подготовке крупных операций, не обошлось без утечки информации о ее подготовке. 19 июня 1942 года начальник оперативного отдела штаба 23-й танковой дивизии майор Райхель на самолете Физелер-Шторх вез приказы, предназначенные для первой стадии операции Блау. Из-за плохой погоды самолет потерял ориентировку и попал в сферу советской войсковой зенитной артиллерии, которой был сбит. Два офицера, в том числе летчик, при падении самолета сгорели, а майор Райхель оставался живым, пытался уничтожить документы и скрыться, но был настигнут пехотинцами в момент падения на землю и убит в перестрелке. Все документы попали в руки советского командования. За утерю документов были наказаны командир 40-го армейского корпуса генерал-полковник кавалерии Штумме, удержавший Юхнов и Варшавское шоссе в январских боях 1942 года, начальник его штаба полковник Франц и командир 23-й танковой дивизии генерал-лейтенант барон фон Боебург Ленгсфельд, несмотря на все хлопоты командования группы армии Юг, они были преданы суду. Однако эффект от попадания в руки советского командования важных оперативных документов был явно переоценен Гитлером. Ставка и командующие фронтами, полагая, что наступление подготовлено и на других участках фронта, направление главного удара еще не определилось, не сочли возможным произвести крупные перегруппировки сил и средств по итогам анализа информации, содержавшейся в захваченных документах. В ходе переговоров Сталина, Василевского и Тимошенко, состоявшихся 20 июня, верховным главнокомандующим было сказано следующее. Возможно, что перехваченный приказ Скрывает лишь один уголок оперативного плана противника. Можно полагать, что аналогичные планы имеются и по другим фронтам. Мы думаем, что немцы постараются что-нибудь выкинуть в день годовщины войны и к этой дате приурочивают свои операции. Примечание. Русский архив. Великая Отечественная. Ставка ВГК. Документы и материалы – 1942 год. Москва, 1996 год, том 16, страница 257, конец примечания. На указанное в захваченных документах направление было разрешено направить две дивизии и 13-й танковый корпус. Одновременно памятуя о привычке немцев начинать крупные операции сильным ударом авиации, ставка ВГК усиливала Юго-Западный фронт авиации. Также на Юго-Западный фронт направлялся Василевский А.М., как один из лучших оперативных умов Красной армии. Поскольку разрабатывавшиеся зимы планы похода на Волгу и Кавказ Было менять уже поздно. Развертывание немецких войск для операции Блау завершалось так, как было задумано ранее, в том числе согласно директивам, захваченные у Рейхеля копии которых лежали в советском генштабе. К востоку от Курска между верховьями рек Сосна и Сейм на 110-километровом участке фронта развернулись вторая, 4-я танковая армия и 2-я венгерская армия, объединенная в армейскую группу под общим руководством командующего 2-й немецкой армией генерала барона фон Вейкса. Основные силы группы Вейкс в составе 12 пехотных, 3 моторизованных, 3-й 16-й и Великая Германия и 4 танковых. 9-й, 11 и 24-й дивизии были сосредоточены в районе севернее и северо-восточнее Щигры, а на правом крыле группы на 40-километровом участке были развернуты только две пехотные дивизии второй венгерской армии. Северный фланг этой группы обеспечивался Л.В. армейским корпусом, подчиненным непосредственно командующему армейской группой, этот корпус имел в своем составе 45-ю, 95-ю и 299-ю пехотные дивизии и пехотную бригаду СС. Основными инструментами, которыми предполагалось взламывать советскую оборону, по-прежнему были моторизованные корпуса. Их у Вейкса было два. 48-й, 24-я танковая дивизия и моторизованная дивизия Великая Германия Фердинанда Гейма и 24-й, 9-я танковая, 3-я моторизованная и 377-я пехотная дивизии Виллибальда Лангемана. Если быть точным, то 22 апреля 1942 года 48-й моторизованный корпус был переименован в танковый корпус. 11-я танковая дивизия подчинялась 13-му армейскому корпусу, а 16-я моторизованная – 3-му венгерскому. 48-й, 24-й и 13-й корпуса подчинялись 4-й танковой армии Германа Гота, 7-й армейский и 3-й венгерский второй венгерской генерала Яны. Задачей армейской группы Вейхс был прорыв обороны советских войск с последующим развитием наступления силами 4-й танковой армии на Воронеж с целью овладения последним. Войска второй армии совместно с ЛВ-армейским корпусом должны были создать силами пехотных дивизий прочный фронт обороны от Ливны до Воронежа. Главные силы второй венгерской армии, усиленные 7-м армейским немецким корпусом, после прорыва нашей обороны южнее Щигры, должны были развивать наступление на юго-восток и овладеть районом Старого Оскола, а в последующем выдвинуться на реку Дон южнее Воронежа до Лиски. Против ЛВ армейского корпуса и армейской группы Вейкс от района Ливны до Ржавы На 160-километровом участке фронта оборонялись 13-я армия генерал-майора Пухова Н.П. и 40-я армия генерал-лейтенанта артиллерии Парсегова М.А. Обе армии подчинялись Брянскому фронту. В составе этих армий имелось 11 стрелковых дивизий, 2 стрелковые и 3 танковые бригады. Последние, поставленные войскам Брянского фронта верховным командованием задачи, предусматривали построение прочной обороны. В подписанной еще Шапошниковым БМ директиве ставки ВГК номер 170 364 от 8 мая 1942 года было сказано следующее. Первое. На Брянском фронте Немедленно приступить к развитию полевых укреплений на занимаемых позициях войсками фронта на глубину дивизионной оборонительной полосы до 10-12 километров. Инженерные работы произвести с таким расчетом, чтобы батальонные районы были готовы не позже 15 мая 1942 года, не только по переднему краю, но и в глубине. Второе. Работы на армейских тыловых рубежах, развернуть на важнейших направлениях силами армейских и фронтовых резервов. Оборону населенных пунктов, строить по системе перекрестного и фланкирующего огня пулеметов и ПТР с широким применением минных заграждений, фугасов, малозаметных препятствий и так далее. При этом подготовку населенных пунктов В глубине обороны До тыловой оборонительной полосы Производить силами Тыловых частей и учреждений Пятое Потребовать от войск и всех начальников Тщательной маскировки Огневых средств Командных пунктов И соблюдения маскировочной дисциплины Во всей оборонительной полосе Примечание Русский архив Великая Отечественная. Ставка ВГК. Документы и материалы. 1942 год. Страница 195. Конец примечания. На производство этих оборонительных работ Ставка ВГК выделялась 400 тонн колючей проволоки, 30 тысяч противотанковых и 60 тысяч противопехотных мин. Одним словом, Брянский фронт в течение почти двух месяцев строил и совершенствовал оборону. Две стрелковые дивизии и одна стрелковая бригада 13-й и 40-й армий были развернуты на второй полосе обороны, проходившей по восточному берегу реки Кшень. В тылу их, в резерве Брянского фронта, находились два танковых и один кавалерийский корпуса – Одна стрелковая дивизия и две танковые бригады. Кроме того, за правым крылом фронта на Тульском направлении в резерве командующего фронтом были сосредоточены формирующаяся пятая танковая армия, один танковый и один кавалерийский корпуса. Непосредственно взаимодействовать с армейской группой Вейхс должна была 6-я армия генерала танковых войск Паулюса, уже частично вышедшая на реку Оскол. После Вильгельма и Фредерикуса II она развернулась на 240-километровом фронте, сосредоточив свою ударную группировку 9 пехотных дивизий 3-й, 23-й танковой и 29-й моторизованной дивизий в районе Волчанска. Подвижные соединения объединялись 40-й моторизованный корпус. Задачей Паулюса было прорвать оборону советских войск на стыке 21-й и 28-й армий. Далее своей главной группировкой 6-я армия должна была развивать наступление на северо-восток. Левым флангом этой группировки в районе Старого Оскола Шестая армия должна была соединиться с частями Второй Венгерской армии, окружая и уничтожая советские войска в районе Западнее Старого Оскола. Соединение правого фланга Шестой армии получили задачу, используя успех главной группировки, наступать на восток в общем направлении на Россош. Против 6-й немецкой армии оборонялись основательно потрепанные двумя Фридерикусами и Вильгельмом войска Юго-Западного фронта. Это были 21-я армия, 28-я армия и войска правого фланга 38-й армии. Соответственно, 21-я армия Гордова ВН обороняла 120-километровый участок фронта от станции Ржава до Николаевки, 28-я армия Рябышева Д.И., закончив 26 июня оборонительные бои, закреплялась западнее Валуек на 70-километровом участке фронта. Наконец, 38-я армия Москаленко К.С. обороняла 50-километровый участок фронта по восточному берегу реки Оскол, восточнее Купянска, куда она только что отошла после тяжелых боев в период с 22 по 26 июня. Всего в составе этих трех армий насчитывалось 18 стрелковых дивизий, одна стрелковая и пять танковых бригад, один кавалерийский и три танковых корпуса, На 27 июня во фронтовом резерве находились одна стрелковая дивизия и три танковых корпуса, два из которых были сосредоточены за армиями правого крыла фронта в районе юго-западнее Нового Оскола. Многие соединения этих армий уже длительное время вели тяжелые оборонительные и наступательные бои, теряли тяжелое оружие, боевую и вспомогательную технику в отступлениях по раскисшим дорогам. Не будет большой ошибкой сказать, что именно, так сказать, птица-тройка Харьковской операции из 21, 28 и 38 армии была самым слабым местом советско-германского фронта, однако именно эти три армии станут одним из главных участников летних боев на Сталинградском направлении».